Глава пятая. «Что значит займетесь? Он только что отругал меня в лифте за опоздание и за то, что я не успела с Солярисом». «Я? Ну почему?» — удивилась. «Да, почему она? Я тоже очень креативная», — возмутилась Альбина. «Потому что я так решил», — ответил Эрнест Сергеевич таким тоном, что ни у кого не нашлось смелости ему перечить. Ольга будет вас курировать, всю информацию пришлю на почту. Образцы товара придут завтра, так что можете протестировать на себе, раз так сильно хотите. Он что, издевается надо мной? Сначала режиссер из порно-продакшена, теперь этот заказ? Почему моя жизнь окружена эротикой, но в моей личной жизни ее совсем нет? После работы моделью и решения проблем с мамой я временно отказалась от наличия второй половинки в своей жизни. Порноактрис часто называют моделями. Только это временно сильно затянулось. Разбор окончен. Встретимся завтра в 8. Ох, как не везло тем, кто работал здесь полный рабочий день. Дракон еще бы вызвал всех в два часа ночи и попросил прийти на работу вовремя. Но никто не возмутился. Мои коллеги молча встали и покинули офис. Я подошла к Коле, чтобы объяснить свое опоздание, но... Завтра я пришлю на почту всю информацию и постараюсь узнать больше. Полушепотом произнесла она, пока все работники спешили покинуть здание. И никто нас не слышал. Заказ действительно для нас важен. Товар непростой. Если не справишься, я возьму все на себя. Не переживай, я все сделаю. Надеюсь, никак сегодня. Это не Саларис. Я тоже, я тоже. Оля пожелала мне удачи и направилась к выходу. Только я стояла в коридоре в полном одиночестве, чувствуя безысходность ситуации или почти в одиночестве. — Вам это послужит уроком, Мия, — произнес позади меня Эрнест Сергеевич, заставив обернуться. — Вас не посетило чувство дежавю? — То есть? — Вы не должны перечить во время планерки. Вы не в школе и не в детском саду. — Но заказ ужасно странный. Я не знаю, как организовать маркетинговую кампанию, — сказала я, растерявшись. — То есть вы хотите сказать, что вы не способна работать в одной из крупных маркетинговых компаний-столицы? Вот черт! Только после поняла, что именно вырвалось вслух. Слабость, которая до сих пор осталась со мной. Но это не так. Я пережила нищету, отсутствие отопления и света, работу, от которой меня в первое время выворачивала. Я думала, что научилась держать лицо и не показывать истинных эмоций. Или на меня повлиял поздний час? Да, какая разница. Мой босс сейчас смотрел на меня как на малолетку, которая случайно забежала в офис с уличной прогулки в поисках туалета. Я все сделаю. Уверенно произнесла и покинула офис. Если бы я знала, что меня ждет на следующий день. Знаете, лучше бы я сходила к гадалке или тарологу и спросила, что меня ждет, потому что этот день... Оказался дико непредсказуемым. «Все? Началось?» «Нет, не с пробуждения, когда я нашла маму, распластанную на диване в объятиях ее друга из совка в зале. Здесь все просто. Накрыть одеялом, убрать бутылки, посмотреть в шкафу за ночку, вылить и молча уйти. Веселье началось в университете». «Мы переносим экзамен по менеджменту с конца января на завтра», произнесла Татьяна Борисовна, наш преподаватель, принимающий экзамен. «У меня в январе наметился внеплановый отпуск, поэтому сегодня мы разберем все билеты». «Но почему завтра?» – возмутилась рядом сидящая Гера. «Мы не прошли последнюю тему, а она есть в билете». «Вот кто из нас закоренел и отличница». Я тоже когда-то ею была, пока они начались проблема в семье. Не исключили. Экзамены и зачеты сдавала вовремя. Уже хорошо. Как раз сегодня мы обсудим эту тему. У вас осталось несколько дней до конца зачетной недели. Надеюсь, вы исправитесь. А теперь начнем разбирать. Татьяна Борисовна разбирала билеты, но я не вникала, ибо меня волновал другой вопрос. Давайте посчитаем количество камней в мой загнивший огород, которые надо разгрести. Два тяжелых проекта на работе, подготовка к внеплановому экзамену и двум зачетам, которые будут через три дня в один день, и. Кажется, на первом курсе было проще, в отличие от третьего. Верните мой 2020. Но нытьем делу не поможешь. Раз я справилась в прошлом семестре, когда совмещала практику и сессию, значит, все сделаю сейчас. Хорошо, что у нас не было проблем с долгами, а я не изнуряла себя на дополнительной и очень запретной работе. «Ты чего такая напряженная?» – спросила Гера, когда мы вышли из аудитории. «Экзаменов много и на работе за пары». Как будто в первый раз отмахнулась подруга. «Ты справишься». «Если что, дам списать». Мысленно поблагодарила подругу, но никак не отреагировала. Ощущение, что сегодня я вообще находилась не здесь, не в университете и не на зачетной неделе. Я на работе, дома с мамой, возможно, в своих мыслях и загадках, но явно не на учебе. Черт, пора включаться. Раздвоение личности не казалось таким веселым явлением, как раньше. Кстати, пойдешь в клуб на выходных? Ребята обещали показать шоу. Между делом отвлекла меня Гера. Не знаю. У меня работы много. Мне не до мужского стриптиза. Да, ее парни работали в стриптизе. А сейчас иногда снимали танцы и выкладывали в соцсеть, чтобы их девушка не ревновала. У меня прекрасное окружение. Я – бывшая порноактриса, Мои друзья – Стриптизеры, а мне доверили рекламу продукции 18+. Веселые будни, двадцатилетней студентки, не находите? Тебе нужно расслабиться, подруга. Ты себя загонишь и вернешься к тому, с чего начала. Ты же этого не хочешь? Однозначно нет. Ибо я помнила, чем закончилась моя карьера в кино для взрослых и в каком моральном состоянии пребывала. «Нет, больше не хочу. Не сейчас». Мой телефон ожил и оповестил о входящем сообщении на почту. Оля прислала техническое задание к будущему проекту. Я открыла письмо с недвусмысленным логотипом компании и увидела.